У позорного столба. Это случилось, когда пригодился мне лук. Я снимал шелуху слой за слоем. Вот он, смотрите, стоит обнаженный. Кричат теперь многие, что не решались и в руку взять лук. Ибо боялись, что обнаружат в нем нечто. Нет, хуже, что не найдут ничего, что их позволит заметить.